«Потенциальное добро – это все, что помогает тебе обрести свободу. Актуализированное добро находится вне тюрьмы, в безвременности, в состоянии чистого, незаинтересованного сознания». «Я не очень-то силен в абстракциях», – сказал юноша. «Давайте возьмем какие-нибудь конкретные примеры, хотя бы науку». «Это как? Хорошее дело». Хорошее, плохое или нейтральное, смотря как ею заниматься и в каких целях использовать. Хорошее, плохое или нейтральное прежде всего для самих ученых. Точно так же, как искусство и гуманитарные дисциплины могут быть хороши, плохи или нейтральны для художников и гуманитариев. Они хороши, если облегчают освобождение. Нейтральны, если от них нет ни помощи, ни вреда. Плохи, если делают освобождение более трудным, усиливая власть индивидуального. И заметь, очевидное бескорыстие ученого или художника вовсе не обязательно означает истинную свободу от пут личности. Ученые и художники – это люди, верящие в то, что мы неопределенно называем идеалами. Но что такое идеал? «Идеал есть всего лишь сильно увеличенная проекция какой-нибудь из сторон личности». «Повторите еще разок», — попросил Пит, и даже Джереми, позабыв о своем напускном равнодушии, выказал явную заинтересованность. Проптер повторил. «И это верно», — промолвил он. «Для любого идеала, кроме самого высокого, а именно идеала освобождения», «Освобождение от личности, освобождение от времени и желаний, освобождение ради союза с Богом, если вы не возражаете против этого слова, мистер Пордец». «Многие возражают», — добавил он. «Это одно из тех слов, которые особенно шокируют нашу высоколобую публику. Я всегда, как могу, стараюсь щадить их чувства. Итак, вернемся к нашему идеалисту», — продолжал он, с удовольствием отметив, что Джерми не смог сдержать невольную улыбку. Если он служит любому идеалу, кроме самого высокого, будь то идеал красоты для художника, или идеал истины для ученого-естественника, или идеал того, что нынче почитается добродетелью для гуманитария, то он не служит Богу. Он служит какой-то гипертрофированной черте себя самого. Он может быть безгранично предан своему идеалу, но в конечном счете объектом его преклонения оказывается какая-нибудь из сторон его собственной личности. Его несомненное бескорыстие на самом деле является не свободой от своего «я», а всего лишь иной формой закрепощения. Это значит, что наука может быть плоха для ученых, даже когда она якобы выступает в роли избавителя, То же самое относится и к искусству, и к гуманитарным дисциплинам, и к гуманистической деятельности. Джереми с тоской вспомнил о своей библиотеке в Араукариях. И почему этот свихнувшийся старик не желает принимать вещи такими, как есть? «Ну, а остальные, — допытывался Пит, — те, кто не занимается наукой, «Разве им она не помогает стать свободнее?» Проптер кивнул, но параллельно и привязывает их еще крепче к самим себе. «Более того, мне сдается, что в целом она скорее усиливает порабощение, нежели ослабляет его, и с течением времени этот перевес в дурную сторону будет становиться все заметнее и заметнее». «Почему вы так считаете?» «Я осужу по ее приложениям», — ответил Проптер. В первую очередь, это производство оружия. Новые самолеты, новые бомбы, новые пушки и газы. Каждое усовершенствование увеличивает общий объем страха и ненависти, расширяет сферу влияния националистической истерии. Другими словами, каждый новый вид оружия затрудняет людям уход от своего «я» мешает им забыть те ужасные отображения самих себя, которые они называют идеалами патриотизма, героизма, доблести и тому подобное. И даже менее пагубные приложения науки едва ли более удовлетворительны. Ибо к чему ведут эти приложения? К увеличению числа вещей, которыми люди стремятся завладеть. К появлению новых средств искусственной стимуляции, к возникновению новых потребностей благодаря пропаганде, отождествляющей обладание с успехом, а постоянную искусственную стимуляцию со счастьем. Но постоянная стимуляция извне есть источник порабощения, тоже относится и к жажде приобретательства. А ты еще грозишь продлить нам жизнь, чтобы мы могли и дальше подстегивать себя, и дальше стремиться к приобретениям, и дальше размахивать флагами, и ненавидеть наших врагов, и бояться воздушных налетов, поколение за поколением, все глубже и глубже увязая в вонючей трясине нашей индивидуальности. Он покачал головой. Нет, не разделяю я твоих симпатий к науке. Наступило молчание пит обдумывал спросить ли мистера проптера о любви в конце концов он решил не спрашивать верджиния это святое но почему же почему она повернула назад у грота может быть он обидел ее каким-нибудь словом или поступком Желая отвлечься от этих тягостных мыслей, а заодно и узнать мнение собеседника о последней из трех вещей, кажущихся ему необычайно важными, он взглянул на Проптера и спросил, «А как насчет социальной справедливости? Взять хотя бы французскую революцию или Россию? А то, что сейчас происходит в Испании, борьба за свободу и демократию против фашистской агрессии?» Говоря об этом, он думал остаться совершенно бесстрастным, как истой ученый, но на последних словах его голос чуть дрогнул. Несмотря на избитость, а может именно благодаря ей, такие словосочетания, как фашистская агрессия, все еще глубоко волновали его. «Французская революция породила Наполеона», — сказал Проптер после минутной паузы. «Наполеон» породил германский национализм. Германский национализм породил войну 1870 года. Война 1870 года породила войну 1914 года. Война 1914 года породила Гитлера. Таковы отрицательные результаты французской революции. За освобождение же французских крестьян от феодальной зависимости и расширение политической демократии ей можно сказать спасибо. Положи хорошее на одну чашу весов, а плохое на другую, и посмотри, что перевесит. Затем проделай ту же операцию с Россией. На одну чашу положи крах царизма и капитализма, на другую положи Сталина. Положи тайную полицию, голод, 20 лет лишений для 150 миллионов жителей, ликвидацию интеллигентов, кулаков и старых большевиков, несметные полчища заключенных в лагерях. Положи воинскую повинность, обязательную для всех, будь то мужчина или женщина, ребенок или старик. Положи революционную пропаганду, подтолкнувшую буржуазию к изобретению фашизма. проктор покачал головой. «Или взять борьбу за демократию в Испании», — продолжал он. Не так давно за демократию боролись по всей Европе. Трезвый прогноз можно построить только исходя из прошлого опыта. Вспомни последствия 1914 года, а потом спроси себя, есть ли у лоялистов хоть один шанс установить либеральный режим в конце долгой войны. Лоялисты. Здесь сторонники конституционного республиканского правительства в период гражданской войны в Испании. Их противники побеждают. Поэтому у нас просто не будет возможности увидеть, к чему привели бы этих исполненных благих намерений либералов внешние обстоятельства и их собственные страсти. «Ну так извините», — вырвалась у Пита, «чего же вы ждете от людей, если на них нападают фашисты?» Чтобы они сидели смирно и дали перерезать себе глотки? Ну, разумеется, нет, сказал Проптер. Я жду, что они будут драться. И эти ожидания основаны на моих прежних наблюдениях за тем, как люди себя ведут. Но тот факт, что люди реагируют на подобного рода ситуации подобного рода действиями, еще не доказывает, что эта реакция наилучшая. «Опыт заставляет меня ждать от них именно такого поведения. И опыт же подсказывает мне, что если они поведут себя таким образом, последствия будут ужасны». «Ну и что же вы от нас хотите? Чтобы мы сидели, сложа руки и ничего не делали?» «Да нет, делайте», — сказал мистер Проптер. «Но только то, что действительно может помочь». «А что может помочь?» «Во всяком случае, не война». Ненасильственные акции вроде революции. Да и вообще, по-моему, никакая крупномасштабная политика тут не поможет. Тогда что же? Вот это-то нам и предстоит понять. Основные направления достаточно ясны, но нужно еще как следует разобраться в практических деталях. Пит уже не слушал. Мысли его перенеслись к тем дням в Арагоне, когда жизнь казалась полной глубокого смысла. Но мои партнеры там, в Испании, вырвалось у него. Вы не знаете их, мистер Проптер. Они же замечательные, честное слово, замечательные. не жмоты, не трусы, ну и преданные, и все такое. Он боролся с ущербностью своего словаря, со страхом, как бы его не высмеяли за умничание, за чересчур высокопарную манеру выражаться. Они жили не для себя, ручаюсь вам, мистер Проптер». Он заглянул в лицо собеседнику просительным взглядом, словно умоляя его поверить. «Они жили ради чего-то гораздо большего, чем они сами. Вроде того, о чем вы только что говорили. Ну, то есть, больше, чем просто личного. А как насчет парней Гитлера?» — спросил Проптер. «Как насчет парней Муссолини? Как насчет парней Сталина?» Ты думаешь, они не такие же смелые, не такие же верные друзья, не так же преданы своему общему делу и не так же твердо убеждены, что их дело правое, что они честные и благородные борцы за справедливость и свободу?» Он испытующе поглядел на Пита, но Пит молчал. «То, что люди бывают наделены многими добродетелями, — продолжал Проптер, — отнюдь не помогает им делать добро». Ты можешь иметь все добродетели, все, кроме двух, которые действительно что-то значат, то есть умение понимать и сострадать. Умение понимать и сострадать. Прямая перекличка с буддизмом. В буддийской традиции бодхисаттва, обладающий высшим пониманием и высшим состраданием ко всем живым существам, считается достигшим идеального состояния. Я повторяю, ты можешь иметь все остальные и быть при этом закоренелым злодеем. Собственно говоря, если ты не обладаешь большинством добродетелей, то из тебя не выйдет настоящего злодея. Вспомни хотя бы мильтоновского сатану. Отважный, сильный, великодушный, надежный, благоразумный умеющий владеть собой, способный на самопожертвование. Надо воздать должное и диктаторам. Некоторые из них по добродетельности почти догнали самого сатану. Догнать-то, конечно, не догнали, но почти. Поэтому им и удается творить так много зла. Опершись локтями на колени и нахмурясь, Пит молчал. Но это чувство, наконец, промолвил он, чувство, которое всех нас связывало. Вы понимаете, о чем я? Ну, о дружбе. Только это было больше, чем просто дружба. И чувство, что мы здесь все вместе боремся за одно дело, и это дело стоит того, и потом это постоянная опасность, И дождь, и этот жуткий холод по ночам, и летняя жара, и пить хочется, и даже эти вши и грязь, все поровну и плохое и хорошее, и знаешь, что завтра может быть твоя очередь, а может кого-нибудь из ребят, и ты угодишь в полевой госпиталь, а там запросто может не хватить обезболивающего, разве только на ампутацию или что-нибудь в этом роде, а то и сразу на кладбище. Все эти чувства, мистер Проптер, «Выходит, в них нет никакого смысла?» «Смысл этих чувств только в них самих», — сказал Проптер. Джереми увидел возможность для контратаки и тут же с несвойственной ему живостью воспользовался ею. «А разве к вашему ощущению вечности или как там ее то же самое не относится?» — спросил он. «Разумеется», — ответил Проптер. «В таком случае, как же вы можете приписывать ему какую-то ценность «Смысл чувства в нем самом, вот и весь разговор». «Верно», — согласился Проптер. «Но что, собственно, такое оно само?» «Другими словами, какова природа чувства?»